Глава 3. Арман Дяль. Входящее сообщение отвлекло от документов, которые я взял с собой просмотреть в машине. Разблокировал телефон, и на экране возникло фото безупречных длинных ног, скрещенных в клубах белой пены. На пальчиках сверкает лак приятного цвета клубники с молоком. напоминая о шалостях, случившихся пару ночей назад. Она щеколотки, подаренный мной золотой браслет с россыпью бриллиантов. Жду тебя. лаконично гласила подпись под снимком. Что мне нравится в Иветте, так это порода. Она никогда не упрекала за увлечённость делами, но умело ненавязчиво напомнить Что есть ещё и другие радости жизни. Многим женщинам можно у неё поучиться, как без жалоб на недостаток внимания напомнить мужчине о себе. Я уже успел убедиться, что Ивэтта Демонранси особенная. И всё больше склонялся к мысли перевести наши отношения в статус официальных. Нажал на вызов и ответили практически сразу. Ещё один плюс в её копилку. Не набивала себе цену дешёвыми методами, чем грешит большинство женщин, и ценила моё время. Привет, дорогая. Ты скоро? мурлыкнули в трубку. М-м, замялся я, искренне сожалея, что именно сегодня у нас ничего не получится. Э, к тому, чтобы понять. Вода успеет остыть. Или ты желаешь, чтобы твоя кошечка продемонстрировала покупки из новой коллекции белья? Прости в это, но сегодня не получится. Вернулся Филипп с женой, и бабушка ждёт на семейный ужин. Я понимаю, разочарованно протянула она. У них закончился медовый месяц. 2. Бабуля пригрозила, что если они затянут до третьего, то письма гостям с извинениями будут сами писать, и приём в честь свадьбы организовывать тоже. Страшная угроза. Сколько намечается гостей? Не помню, что-то около полутора тысяч. Много политиков. А у них сама понимаешь, плотный график и перенос даты нежелателен. Да, мои родные тоже получили приглашение. Кстати, а ты не знаешь, почему я не получила? Твоя бабушка не одобряет наш роман? Как ты можешь такое говорить? возмутился я. Хотя да, пусть мы и незнакомы, но если бы я не нравилась мадам Диаль, то она бы не пригласила всех демон Ранси. Это же она отказала от дома самому герцогу Монтебло, своему поклоннику, после того, как его внук пытался склонить себя вложить деньги в сомнительное предприятие. Мальчик теперь носа не показывает из провинции уже несколько лет. Скажи, а она уже простила герцога? Не знаю. Я не вмешиваюсь в личную жизнь своей бабушки. Но не думаю, Помиция она сказала, что раз ему не хватило характера и сил правильно воспитать внука, то пусть лучше ему внимание уделяет. Внуку это важнее. И чтобы не смел появляться на глаза, пока не перевоспитает. А там безнадёжный случай. В трубке раздался переливчатый смех Иветты. У нас такая скука на семейных сборищах. Не люблю их. Может, приедешь после ужина? Находится долго рядом с молодожёнами черевата. Это правда. А от них ещё настолько сильно фанит пережитым гоном соединения истинной пары, что кровь волнуется даже у пожилых. Я бы с радостью, но не могу. Мне вылетать завтра. И есть только этот вечер, пообщаться с братом. "Жаль. Ты надолго?" "Не знаю определённо. Нужно разобраться с делами. Но к приёму точно вернусь". Иветта переваривала новость, понимая, что с ней до этого времени мы уже не встретимся. "Так что с моим приглашением?" Увеличенно бодрым голосом спросила она: Одним словом, порода. Другая бы уже закатила скандал и выносила мозг, пока не заткнул бы ей рот бриллиантовым ожерельем или доступом к своей безлимитной карточке. Но у Евы-то и своих украшений полно. Да и карточка такая есть. Всё же остановить свой выборная аристократки и наследнице многомиллионного состояния было правильным решением. А его нет, ответил я. Выдержал небольшую паузу. Но Иветта молчала. Ни возмущения, ни обиды, но даже её молчание было красноречивым. Она ждала объяснений. Его нет. потому что ты идёшь как моя спутница. И ты сама обратила внимание, что приглашения на приём получили все представители твоей семьи. Я бы хотел на празднике сделать одно объявление. Арман. Я правильно понимаю, с волнением спросила Иветта, и судя по звукам, едва не уронила при этом телефон в воду. Я бы предварительно хотел познакомить тебя со своей семьёй. Но поговорим, когда вернусь. Арман. Но я уже сбросил звонок и с улыбкой посмотрел в окно. Всё же правильно что сказал. Теперь она спокойно воспримет мой отъезд и будет терпеливо ожидать возвращения, подбирая свадебное платье. 하니 меркать на страницах журналов светской хроники с кавалерами. И пусть половина её знакомых гей, и опротив самого факта, что рядом с моей женщиной трутся мужики. Месье Дворецкий открыл дверь. Привет, Генри. Где все? Мадам показывает супруге вашего брата свою коллекцию шляпок. Амсие Филипп в бассейне. Я подавила смешку. Всё ясно. Бабуля предприняла тактический ход, разводя молодожёнов в стороны и давая им остыть. В семье все знают, что Филипп терпеть не может разговоры о тряпках. Сразу скучнеет и появляется нервный зуд. А всё благодаря маман, которая любила брать его в детстве с собой на встречи с подругами, чтобы все умилялись, какой у неё прелестный маленький сын. Сейчас же Филипп однозначно бесится из-за того, что бабуля утащила его пару. Избрасывает напряжение плаванием. Чего-нибудь желаете? Спасибо, Генри, но нет. сообщить мадаму о вашем приезде не стоит не будем ей пока мешать я переоденусь и сам к ним зайду поднявшись к себе сменил костюм на брюки и свежую рубашку было искушение задержаться и закончить с документами но оставил на потом бабуля не вечно будет удерживать клер а мне всё же хотелось пообщаться с братом К сожалению, когда рядом с ним жена, всё его внимание сосредоточено на ней. Что поделать, молодожёны. Его инстинкты притухнут лишь после рождения ребёнка. Поэтому вначале я отправился к Филиппу. Зная, что тот ожидает возвращения жены со стороны дома, вышел и прошёл к крытому бассейну с улицы. Как я и предполагал, Брат в раздражении рассекал воду сильными гребками, плавая от края до края. Меня он не заметил, пока не уткнулся носом в мои мокасины. Я присел у самого бортика. Совсем нюх потерял. Парность на тебя плохо влияет, иронично заметил я. Филипп вынырнул, откидывая волосы назад. Аят прянул, чтобы на меня не попали брызги. На загорелом лице брата особенно ярко выделялись глаза, как два изумруда. Влажные русые волосы приобрели бронзовый оттенок, и выглядел он весьма эффектно. Недаром женские журналы обожают размещать его фото, поднимая таким образом свои тиражи. Это на тебя твоё одиночество плохо влияет, брёзгой стал. С чего ты взял, что я один? Барат скрестил руки на бортике и бросил на меня нахальный взгляд, по которому я сразу понял, что сейчас услышу дерзость. И не ошибся. Но не считай же за женщину твою холодную как рыба Иветту. За что и получил? Я схватил его за подбородок и приподняв, отправил в полёт обратно в бассейн. Неожиданный такого, Филипп пролетел несколько метров и упал на спину, поднимая тучу брызг и уходя под воду. Девственницу тебе в пару, ты мне чучею не свернул, вынырнув и отфыркиваясь, обиженно воскликнул он. Боже, убереги, как от первого, Так, и от второго. И я посмеиваясь встал. А за такое пожелание шею я тебе точно сверну. Вопреки расхожему мнению, что изменённые предпочитают нетронутых, девственницу себе в пару не пожелает ни один. Когда встречаешь пару, играют гормоны и отключается голова. Судя по братству, это правда. Встретив Клэр, он пропал на неделю, не выпуская её из постели. Пришлось поднимать службу безопасности и выяснять, почему он не отвечает на звонки. В этот период тело требует секса и ещё раз секса. Какая невинная девица выдержит такой марафон? Знаю. Многие любят пощекотать своё самолюбие, беря в постель именно невинных. но я не из их числа. Даже содержанок всегда выбирал опытных, о чём любил иронизировать Филипп, говоря, что я во всех сферах ценю профессионализм. Хватит мокнуть. Вылезай. А то я решу, что вы так и не успели поплавать на отдыхе. Но, знаешь, у нас были занятия поинтереснее, огрызнулся брат и поплыл к противоположному бортику. Мы как раз собирались на пляж, когда ты потребовал вернуться. Что случилось? Я завтра улетаю. Возьмёшь на себя дела? Ты издеваешься? Я поморщился от возмущённого вопля. Хватит отдыхать. Пора приходить в себя. Я и так дал тебе времени более чем достаточно. Сам знаешь статистику. Если не забеременела в первый месяц, то это теперь может случиться и через год, и через два. Лучше обратиться в клинику и сдать анализы на гормоны. Причём здесь это? Клер как раз беременна. Я во все глаза уставился на младшего брата, наблюдая, как он со спокойным лицом вылезает из бассейна и обтирается полотенцем. Как беременна? Давно? Ещё месяц назад и ты молчал, возмутился я, желая его придушить. Вот не надо делать оскорблённый вид. Филипп не видел за собой никакой вины. Скажи я тебе об этом, и ты бы меня ещё раньше вызвал. Я хотел подольше насладиться своей женой, пока чрезмерные упражнения не вредят ребёнку. Ведь ещё несколько месяцев и появится живот. А выбор поз будет ограничен. Ты издеваешься? Ничуть. Вот встретишь свою пару, тогда меня поймёшь. Сомневаюсь. И вообще, глядя на тебя, пропадает и тень такого желания становиться идиотом. Уволь. Если ты закончил с водными процедурами, пойдём лучше в зал побоксируем. Спасибо, но что-то не хочется. Я ещё не до такой степени разум потерял, и чувство самосохранения у меня осталось. Думаешь, не понимаю, что сейчас у тебя одно желание спустить на мне пар? Лучше побоксируй с грушей. А мне есть для чего силы беречь, с улыбкой заявил Филипп. Я зарычал, но этот вконец захамевший мерзавец швырнул в меня полотенце и удрал. пока я не надавил на него силой альфы. Бегать за ним по дому я посчитал ниже своего достоинства. Мы давно не дети. Пришлось одному идти в зал и спускать пар, как и посоветовал Филипп. Я был в бешенстве от того, как он меня провёл. Считает, что хорошо изучил меня? О, нет, братиц. Тебя ожидает сюрприз. Не собираюсь спускать тебе с рук такое откровенное манипулирование. Поэтому сразу после зала, и два приняв душ, я сделал несколько звонков и отдал указания своей помощнице Марии Н. Хоть отпустила её сегодня пораньше собраться в поездку, но она не возражала против появившихся заданий. Я бы даже сказал, испытывала скрытое злорадство. обещая всё устроить. А нечего было Филиппу с ней заигрывать и соблазнять. Я тысячу раз говорил ему не смешивать работу и удовольствие. Но он с азартом принялся осаждать ледяные бастионы моей личной помощницы. Наобещал ей с три короба, голову вскружил, а потом встретил Клер и в меках ладел. Я не вмешивался, прекрасно зная, что если бы не Клэр, то его овлекла бы новая красотка. А для Мари-Эн хороший урок и прививка от отношений на работе. К тому же, отсутствие личной жизни позволяет полностью сосредоточиться на делах. Цинично, может быть. Зато после их разрыва я поднял ей зарплату И теперь она смотрит на меня с фанатичной преданностью в глазах. Спустившись к ужану, я застал внизу воркующих молодожёнов. Но ни взглядом, ни словом не дал Филиппу заподозрить грядущий сюрприз. Изобразил приветливую улыбку, здороваясь с невесткой. Добрый вечер, Клэр. Рад, что вы наконец вернулись. Высокая брюнетка смешалась и невнятно поздоровалась. Уже не первый раз замечал, что в моём присутствии она теряется и не смеет смотреть в глаза. А слабость и неуверенность я презираю. Сейчас, когда с беременностью она меняется и начинает ощущать ещё и воздействие альфы, Эти черты стали особенно сильно заметны. Как и то, что она полная противоположность тем девушкам, которые раньше нравились брату. Он выбирал уверенных в себе, дерзких, красивых из всего перечисленного. Клэр можно с натяжкой отнести лишь последний пункт, и то на любителя. Слишком худа, Мне вот никогда не нравились суповые наборы. Хотя её, конечно, профессия обязывает. Клэр, американская начинающая модель, приехала сюда по контракту и случайно попалась на одной вечеринке на глаза Филиппу. А дальнейшей карьере ей пришлось забыть, а нам выплатить неустойку её агентству. Надеюсь, бабуля займётся её питанием и откормит до родов. Несмотря на мою жену так, словно наше долгое отсутствие целиком и полностью её вина, вступился за супругу Филипп. Не беспокойся. Я знаю, кто в этом виноват. И я многозначительно посмотрел на него. От встретишь свою пару, и тогда меня поймёшь, повторился брат. Глядя на тебя, Я приложу все усилия, чтобы этого не случилось. Арман, как ты можешь быть настолько груб? Немедленно извинись перед Клэр, приказала присоединившаяся к нам бабуля. Как всегда безукоризненно одета, причёска волосок к волоску, осанка безупречна. Чувствуется та самая порода. Что так привлекло меня в Евэттсе? Но и есть откуда. Её бабка, русская аристократка, бежавшая после революции во Францию. Ба! И в мыслях не было никого обидеть. Сменив тон, обратился я к ней, как в детстве, и подхватил руку для поцелуя. При всём моём уважении, Клер, и обо не позволил себе её оскорбить просто хотел сказать что уже встретил устраивающую меня во всех отношениях девушку и о паре даже не мечтаю девушку из рода демонранси ты поэтому обозаботился чтобы их всех пригласили на приём арман а как же дети с этой задачей Прекрасно справились Филип и Клэр. Как? Они тебе не сказали? Притворно удивился я, переключая её внимание. Филип. Я планировал сообщить после ужина, но Арман испортил весь сюрприз. А он тебе уже сказал, что завтра улетает в Россию? Вот же паршивец. Ведь знает, что Ба давно собирается слетать на землю предков. Но они хотят отправляться туда одна. А у нас постоянно какие-то дела. Арман, это правда? Да. Но поездка исключительно деловая. Я планировал сделать тебе сюрприз и пригласить туда, когда решу рабочие моменты. Но Филипп всё испортил. Вы меня с ума сведёте, негодники. То ничего не говорите, а то вываливаете сразу все новости. Никакого почтения к моему возрасту. А о каком возрасте речь, мадам? Вы как всегда прекрасны. Совсем восхищением сделал я комплимент. Подтверждаю, с жаром поддакнул Филипп, как всегда не оставаясь в стороне от процесса умасливания бабули, которая нас вырастила. Наши родители были настолько увлечены друг другом, что воспитание отпрысков возложили на её плечи. Иногда мне казалось, что отец ревнует нас к матери и даже к тем крохам любви и внимания, что доставались нам от неё. Пусть со временем ему и удалось взять инстинкты под контроль. Но особой близости с родителями у нас нет. И видя сейчас какими глазами Филипп смотрит на Клэр, я чувствовал, что теряю брата. Теперь жена для него центр вселенной, а не семья. Чем она заслужила это? Какими своими достоинствами и моральными качествами? Всего лишь генетической совместимостью. Поэтому для себя такую судьбу. Я считал хуже проклятья. Привыкнув держать всё под контролем, и личной жизнью я собирался управлять сам, а не отдаваться на волю инстинктов. Когда база ужином вернулась к вопросу моих отношений с Сиветтой, я подтвердил, что планирую сделать ей предложение. А что собираешься делать, когда встретишь свою пару? задала она озорной вопрос. Я отметил её когда, вместо если. Не факт, что это вообще произойдёт. Я и так с подачи бабули перезнакомился со всеми дочерьми её подруг и их подруг. Посещал все требуемые приёмы и благотворительные вечера. С одной стороны, полезно для бизнеса. Но по большому счёту пустая трата времени. Хотя так я и обратил внимание на Еветту. Мы часто встречались в свете и завязались отношения. Меня подкупили её сдержанность и здравые рассуждения. Она человек. Её родители пошли на изменённие уже после рождения детей. Аристократы тряслись за чистоту своей крови и не спешили её разбавлять. Кстати, такой подход я считал самым разумным. Не нужно беспокоиться о продолжении рода. Да, были случаи, что после изменей один или оба партнёра встречали пару, и семьи рушились. Но от этого ни один даже обычный брак не застрахован. Сама Эвэтта тоже не поддалась вению моды и не спешила себя улучшать. Логика проста. Если будущий муж окажется человеком, то в приоритете рождение детей, а потом уже оба выберут себе приглянувшуюся матрицу. И если же избранник будет изменённый, то она выберет для изменения его матрицу зверя. По статистике, много тех, кто так и не встретил свою пару. Так что, не жениться теперь. Даже если женщина не твоя истинная, всё равно долгие отношения с партнёром своего вида зачастую приводят к зачатию. К тому уже не стоит отметать эко. Проблемы с зачатием и у многих людей есть. У изменённых этот вопрос просто стоит острее. Так что у меня были аргументы для родных в защиту своего решения. И пусть брат смотрел на меня с жалостью, Словно я совершаю ошибку, но это мой выбор. Мне его тоже жаль. Стоит только посмотреть, как он потерял голову от жены. После ужина Филипп заикнулся о том, что им лучше вернуться в его городскую квартиру. И тут его ждал сюрприз. Нет. Я уже отдал распоряжение, чтобы ваши вещи перевезли сюда. Какого дьявола изменился в лице он. Там нужно сделать ремонт. Или хочешь сказать, что уже подготовил детскую? По лицу я видел, что пока все его мысли сводятся к деланию у детей, а не к проблемам обустройства будущего отпрыска. И сам посуди, ты в офисе заменишь меня, чтобы Клэр в это время не скучала. Они здесь с базой муца выбором дизайна детской, выбором штор. Обсудят вопрос правильного питания и поведения во время беременности. Клэр будет под присмотром. И у тебя не возникнет поводов для волнения. Охрану для неё я уже выделил. Охрану? Теперь уже невестка испуганно возрилась на меня. Но не думала же она, что будет спокойно слоняться со своими бывшими подружками, пока Филипп на работе. Конечно, ваша безопасность превыше всего. Водитель для поездок в город, и две женщины-сопровождения с медицинским образованием, чтобы не оставаться без присмотра даже в примерочной или в дамской комнате. Мало ли что? Я думал взять Клэр в офис. Очень умное решение. Чтобы запираться в кабинете и вместо дел предаваться любви? Не самое подходящее место для беременной. Мой мальчик. Арман прав, вмешалась в разговор бабуля, у которой загорелись глаза, ведь появился новый объект для пики. Мы с твоей девочкой найдём, чем заняться, пока ты будешь работать. Я спрятал улыбку, наблюдая, как брату пришлось проглотить своё недовольство. Что ещё будет? Завтра его ожидают новые сюрпризы.